Сергей Панченко. Мир Тараумара. Глава первая. Тараумара. Индейский народ, проживающий в гористой местности Сьерра Тараумара в штате Чуауа на северо-западе Мексики. Славятся, как самые выносливые бегуны в мире. Для них бег – своеобразная религия. Радость бега они дарят Богу. Не всякая жизнь есть в полноценном понимании жизни. У скольких она похожа на бег с препятствиями, через которые удается перепрыгнуть не с первого и даже не с десятого раза. А мы бежим, бежим, тащим за собой все, чем обрастаем, чем дорожим, спешим к той точке, за которой завершится наш бег. И похоже ли это на жизнь? Задумайтесь в глобальном смысле. Посмотрите на себя сверху глазами существа, не являющегося человеком. Увидит ли он смысл в нашей жизни? Поймет ли, ради чего был начат этот забег? А если у нас выбор, бежать или не бежать? В кабинет вошла уборщица. Глянула на скорчившегося перед монитором Степана и недовольно цикнула. Степа, блин, иди уже домой. Весь город празднует, только ты никак от компьютера не отлипнешь. Никто тебе за переработку в этой конторе не заплатит лишнего. А как же быть, у нас дедлайн, сроки поджимают. Заказчики могут и счет выставить за несоблюдение графика. Я лучше пару часов лишних на работе посижу, чем потом выслушивать свой адрес, какая я ленивая скотина». Степан снова вперился в экран и застучал пальцами по клавиатуре. «Ты же тут дольше всех работаешь?» — спросила уборщица, обмакивая швабру в ведро. «Я тут седьмой год работаю, а ты уже был?» «Да, скоро девять лет», — ответил парень, — не отрываясь от работы. «Сразу после универа. Ладно я, мне никакая карьера не нужна. Знаю, сколько денег мне нужно, чтобы месяц протянуть. Вот и работаю, не напрягаясь. Муж сварщик, у него зарплата раз в семь больше моей. Можем летом и на море махнуть без ущерба бюджету и кредит за машину платить. А ты уже на собственную тень стал похож. Так, Мария Георгиевна, мойте полы не отвлекайтесь. Мне концентрация нужна, чтобы цифры не перепутать». — Тебе не концентрация, а мужество нужно, чтобы послать начальство куда подальше. Они-то не сидят тут, водку жрут на даче, у них же корпоратив, причем заказенный счет. — Вам-то откуда известно? — Дача наша недорого сдала на сутки. У нас там все условия — баня, бассейн, сад. Они уже второй раз у меня гуляют. — А ты что, не знал? — Нет, не знал. Степан искренне удивился. Никто даже намеков не обмолвился. — Я же говорю, тебя используют как дешевую рабочую силу. Хоть ты ветеран, а отношение к тебе как...» Уборщица не нашла подходящее слово. «Все, не мешайте». Степан сделал вид, что работает, а на самом деле в душе разгоралась обида, что с ним так поступили. Теперь он понимал, насколько абсурдны его мечты о повышении, наивно полагая, что начальство оценит его трудолюбие, исполнительность и повысит, поставив небольшим руководителем с хорошей зарплатой. Он ведь на самом деле разбирался в работе, мог сделать ее исполнение более продуктивным. Но вот представив на мгновение людей, которые руководили им в настоящий момент, он понимал, что не похож ни на одного из них. Его начальники все, как на подбор, славились умением подлизаться к вышестоящим, симуляцией активного трудового процесса, способностью без зазрения совести нагрузить коллектив сверхмеры, меры, ничего не предлагая взамен. Степан не выжил бы, будучи с ними в одной команде. Он посмотрел на часы, потом в окно, за которым уже начинало темнеть. Выключил компьютер и стал собираться домой. «Вот и правильно», — похвалила его уборщица. «Жена заждалась, наверное». «Наверное», — неуверенно произнес Степан. Женился он два года назад на Василисе. Романтика семейных отношений закончилась быстро. Василиса быстро перестала быть прекрасной или премудрой и стала вести себя так, словно они сожители, снимающие одну квартиру. Обязанности были ей в тягость. Она не любила готовить, убирать, не хотела детей, зато любила болтать по телефону часами напролет. Ставила телефон на громкую связь и ходила по дому, разговаривая то с мамой, то с подругами. Степана это бесило, но он сдерживался, зная, что, устроив конфликт, он только усугубит ситуацию. Он был уверен, что Васька сейчас не дома, а у одной из подруг празднует День города. Она уже давно не считала необходимым ставить его в известность относительно своих планов. Это его обижало, но все попытки призвать к ее совести заканчивались насмешками. Василиса не была создана для нормальной семьи и полностью копировала жизненный путь матери, которая почти всю жизнь прожила одна с глубокой убежденностью, что мужчины должны и обязаны. «Домой?» — спросил охранник на выходе. «Да, пора уже. Ну давай, с праздником. И вас». Степан вышел на улицу. Летний зной еще исходил от горячего асфальта, но ветерок уже дул прохладный. Он было направился к остановке, но вспомнил, что сегодня улица перекрыта в честь дня города для пеших прогулок. На такси денег было жалко, поэтому он решил идти пешком. Всего-то четыре остановки, полчаса ходьбы. Народ двигался ему навстречу, спеша на концерт на открытой площадке в центре города и салют. В отличие от него, приунывшего от мрачных мыслей, Люди выглядели веселыми и счастливыми. Степан испытал раздражение, что у них есть повод для веселья, а у него нет. Вроде как они перетянули общее одеяло счастья на себя и виноваты, что ему теперь не весело. «С праздником!» — поздравила его девушка из шумной компании. «Спасибо!» — Степан улыбнулся уголками губ. «Идемте с нами!» Решительная девушка заметила его смурной вид и постаралась развеселить. «Нет, спасибо!» Он отмахнулся от нее, как от назойливой мухи. Девчата рассмеялись, ничуть не обидевшись, и шумно удалились. Степана кольнуло совесть, что он мог совсем иначе провести вечер. Точно весело не киснуть дома, заглядывая в пустой холодильник и подавляя в себе приступы злости на жену. Пусть это была бы кратковременная радость, ни к чему не обязывающая, но искренняя, с желанием поделиться счастьем. А он понял, что у девушки был его избыток. Степан обернулся, будто хотел увидеть, что шанс еще можно использовать, но девичья компания уже растворилась в толпе. Лапух! Выругался он сам на себя. Через пару остановок стало тихо. Народ кучковался только возле баров и пивнушек. Причем у пивнушек был такой отборный контингент, который стоило обходить стороной, что он и делал. Однако ему это не помогло. Из темной подворотни неожиданно появилась компания. «Варень, дай стульничек», — произнес один из типов, окатив его тяжелым перегаром. «У меня нет налички», — соврал Степан, почувствовав опасность. «Давай на номер мне деньги скинь», — бесцеремонно предложил хулиган. Степан не знал, что ответить. Страх сковал его разум. «Где у тебя телефон? Я сам переведу». Хулиган полез щупать его карманы. «Хорош, вы что, ребята?» — заблеял Степан. «Я сам». Он полез в кармана и вынул телефон трясущимися руками разблокировал его и запустил программу для перевода денег. Как только она заработала, телефон вырвали из его рук. «Эй, хватит, верни телефон!» — выкрикнул Степан и полез за ним. Его грубо оттолкнули. «Не ори, придурок, мы же не грабители. Возьмем сколько надо, остальное оставим. Хулиган хрипло засмеялся. «Ого, у него тут нормально, повеселиться нам хватит. Отдай телефон!» Степан кинулся вперед, ухватил за руку хулигана и пытался вырвать из нее свою вещь. Его ухватили сзади и оттащили в сторону. «Отдай телефон!» – выкрикнул Степан, погружаясь в состояние аффекта. Он двинул локтем назад и попал в лицо тому, кто его держал. Парень закричал и свалился на асфальт. Степан снова кинулся к телефону и почти достал его в прыжке. Но тут из его глаз брызнули искры одновременно с глухим ударом по затылку. Мир ушел из-под ног. Степан полетел в пропасть и безболезненно ударился лицом о землю. Он услышал удар, но не ощутил его. Вскоре и звук. Степан проснулся внезапно. Вначале не вспомнил, что произошло с ним. Но спустя несколько секунд события вечера вернулись в его память. Он инстинктивно потрогал затылок. Он не болел и даже не ощущалось никакой припухлости, которой не могло не быть после такого удара. Фантомная боль при этом все равно ощущалась в виде ломоты. Степан приподнялся и огляделся. На дворе еще было темно. Наверное, поэтому он никак не мог узнать место, в котором находился. Дорогу от работы до дома он знал наизусть. Степан сел и проверил карманы. Телефона не было. Зато бумажник, ключи от квартиры оказались на месте. Хоть и это радовало. Он твердо решил обратиться в полицию, понимая, что транзакцию легко отследить и на владельца номера телефона, на который перевели его деньги, легко выйти. Степан встал и прошелся по небольшому дворику, огороженному высоким забором. Света в доме и на улице не было. На ощупь нашел ворота и открыл их. Удивительно, в городе царила неестественная тишина и совсем не было Света. «Неужели день города закончился глобальной перегрузкой электросетей? Но машины-то куда делись?» Степан не помнил ни одного часа в городе, когда бы он не производил шум. Спать с открытым окном было нереально из-за ревущих моторов ночных гонщиков или ора пьяных компаний. Он вышел за ворота. Улица не была похожа на ту, на которой его ограбили и избили. Наверное, шпана решила избавиться от него, решив, что человек может дать дуба, и подкинула во двор на самой окраине города. Окраина была совсем дремучей, раз здесь все так экономили на электричестве. Ни одного работающего фонарного столба куда ни глянь. Ни одного света в окошке. Степан замер на дороге, не зная, в какую сторону направиться. Стоило дождаться рассвета, прежде чем выбирать. Он посмотрел вверх и замер. Он не узнал небо. Обычно в городе звезд не видно ночью, а тут их были миллиарды, собранные в неизвестные созвездия и даже туманности, которых он никогда не видел прежде. Это был первый тревожный сигнал, который заставил Степана запаниковать. Паника плохой советчик, но активный. Он забыл о своем желании дождаться рассвета и просто пошел по дороге, не слишком соображая, что делает. В голове его начался диалог. «Мне кажется, со мной произошло что-то страшное. Это место выглядит слишком чужим. Такого неба над землей не бывает. А если тебе это кажется из-за последствия удара... Не паникуй раньше времени, возьми себя в руки. Остановись, подумай, ты во всем разберешься. Ты всегда разбираешься с проблемами до крайнего срока сдачи работы. Я чувствую, что в этот раз все серьезно. Я влип в какую-то неприятную историю. Почему у меня нет последствий удара по затылку? Вдруг я умер?» Мертвые так себя не ведут». «Самое простое объяснение, что ты провалялся без сознания больше одних суток». «Место удара поджило. Например, трое суток вполне могло хватить для этого». «Трое суток?» — вырвался крик изумленного Степана, разлетевшийся по ночной улице. Он вздрогнул, испугавшись самого себя. «А что такого? Это нормально? Организм продуктивнее в бессознательном состоянии. Я не успокоюсь, пока не найду причин для этого». Пусть появится хотя бы один автомобиль на дороге или загорится хоть один фонарь. Что это за черная дыра, не место? Это похоже на даче. Тебя бросили умирать в заброшенном дворе и нашли бы твои косточки случайно через год или два. Радуйся, что жив. Встретишь людей, узнаешь у них все и вернешься домой к Ваське. Если я здесь не один день валялся, то меня, наверное, уже уволили. Не было печали. С такой работы надо было давно бежать без оглядки. Нормальная работа. — Нормальная. Это когда за тебя держатся, зная, что ты хороший специалист, а не наоборот, когда ты держишься за них, зная, что являешься хорошим специалистом. — Пошел ты! — Парень, парень! — раздался в темноте неуверенный женский голос. — Ты с кем разговариваешь? Степан от неожиданности покрылся мурашками и не сразу ответил. Он увидел темный силуэт у светлого забора. — А, это я сам с собой, — ответил он простовато. — Вы... «Не подскажете мне, где я нахожусь?» «Что? А вы что, тоже не поняли, как очутились здесь?» — неожиданно спросила девушка. «Я и не мог этого понять, потому что меня огрели по голове, и я отключился. А вы что, тоже не помните?» «Не помню». «Я легла спать в одном месте, а проснулась здесь, в каком-то гамаке в чужом дворе, и хоть убей, не помню, как здесь оказалось», — призналась она. «Мне страшно идти одной». Степан задумался. «Небо вам не кажется странным?» — спросил он. Девушка посмотрела вверх, долго всматривалась и, наконец, произнесла. «А что там? Я не вижу ничего такого. Созвездие, большую медведицу или ковш, знаете?» Эн, ну, в школе проходили. А вы его видите?» «Кого? Ковш или медведицу?» «Это одно и то же». «Да, не вижу. Что ты пристал со своими созвездиями?» «Я пристал, потому что не знаю, небо надо мной реально такое или это последствия удара по голове?» Для меня оно совсем другое, которого не должно быть видно с северного полушария». «Какое северное полушарие? Я из России, из Ярославля». «Из Ярославля?» – удивился Степан. «Ну да, а ты нет? От меня до Ярославля две тысячи километров или чуть больше. Это место похоже на твой город?» – спросил он, чувствуя, как нехорошее подозрения только усиливаются. «Да я вообще не вижу, что это за место. Убогое захолустье какое-то. Наверное, как раз за две тысячи километров от Ярославля». «Ха, кто кто-то меня накачал с натворным отвез сюда!» — усмехнулась она. «Было за что?» «Было». Девушка поправила грудь, словно она была одновременно ее гордостью и причиной проблем. «Что же это за место такое, куда свозят, когда хотят избавиться?» — спросил Степан. «Рассветет, узнаем». «Да, придется ждать рассвета. Народ здесь спит изо всех сил. Тебе не показалось странным, что здесь очень тихо? Ни машин, ни лая собак». «Показалось, но если это дача, то тут собак немного, и машины просто так не ездят». «Тебя как зовут-то?» — поинтересовалась девушка. «Степан, а тебя?» ха ха, -ха, -ха, -ха Степара, степа Она посмеялась над именем. «Секлетенья? Ладно, шучу. Настя!» «Очень приятно», — произнес Степан нейтрально. «Ну, будем ждать здесь или пойдем?» «Зачем идти? Не вижу смысла. Тут вон лавка есть, можно посидеть до утра». Она подошла к забору и присела. «Присоединяйся!» Степан сел рядом. «У тебя телефон есть?» — спросил он. «Нету, говоришь, спала». «А часы?» «Нет и никогда не было. Тебе зачем?» «Время узнать, сколько там до рассвета осталось». «Думаю, уже скоро. Я часа два как минимум бодрствую». Настя закинула ногу на ногу. Степан посмотрел на осветяющиеся в темноте голые бедра девушки. «Не коротковато платье?» — поинтересовался он. — Это не платье, ночнушка. А тебе не нравится? Ты ханжа? — спросила она с вызовом. — Нет, не потому спросил. Подумал, что ты озявнешь тру. а ты собираешься в ночнушке ходить по улице? — Она у меня запросто за летнее платье сойдет. Правда, если ветром подымет, то на мне трусов нет. Настя засмеялась. Степан понял, что девушка довольно легкомысленная и с узким кругозором, но уверенная в собственной привлекательности. Это его несколько напрягало. Он не любил совмещение глупости и сексуальности в одном человеке, считая это проявлением лени и самодовольства. «Могу свое отдать, я все равно в штанах», — пошутил он. «Ой, фу, чужие трусы я на себя не надену. Уж лучше писькой светить, чем быть в чужом интимном белье. Ты, поди, из-под душа? Да уж два дня как, и это те дни, что я помню». «Ой, фу, сам носи». «Ну, как знаешь». Они просидели около часа на лавке, разговаривая ни о чем, прежде чем рассвет не окрасил красным горизонт. Звезды тотчас потускнели, и небо уже не казалось таким чужим. Подул свежий ветерок, словно где-то открылся сквозняк. Рассвет разгорался, стал оранжевым, и вот из-за горизонта выглянул яркий желтый диск солнца. Он наполнил мир светом, но прежде чем глаза не смогли смотреть на яркий свет, Степану показалось, что он не видит горизонта. Ровная плоская поверхность уходила вдаль, насколько хватало взгляда. Но это был краткий миг, который мог и почудиться. Степан вытер слезы, появившиеся в глазах от света. — Ну, рассвело, а понять никуда идти не стало, — заявила Настя, глядя вдоль улицы. — А давай зайдем во двор и спросим хозяев. Может, они тебе и трусы дадут? Степан посмотрел при свете дня на новую знакомую. Ей действительно было чем гордиться. Симпатичная мордаха, хорошая фигура, с небольшим количеством жирка, делающей ее сочной. подстать стать фигуре и лицо, с пухлыми щечками, губками и большими глазами. При этом Настя умело распоряжалась природными данными. Все ее движения были продолжением естественной красоты, отражающим осознание этого. Ночная рубашка едва прикрывала ее ноги. «В ней нельзя было наклониться даже чуть-чуть, чтобы не оголить ягодицы». «Ты все-таки ханжа», — заявила она. «Обычно мужчины пускаются люня от упоминания, что на мне нет трусиков». «Но ну, не в этой же ситуации», — удивился Степан. «Ладно, пошли, нанесем ранний визит. Может, еще и чаем напоят». Она открыла калитку и вошла во двор. Степан зашел следом, ожидая встретить собаку. Никого не оказалось. Во дворе все выглядело прилично, хозяева убирались регулярно, но плитки ни единого листочка или земли. Рассада в парниках побеленые стволы яблонь. На дачу не похоже, дом слишком основательный. Кнопки звонка на двери не оказалось. Настя постучала в нее, а потом в окно рядом. Никто не ответил. Дрыхнут, решила она. Какие-то ленивые крестьяне. Я бы так не сказал, огород в полном порядке. Тронул ручку двери, она подалась, и дверь открылась. «Настя!» — позвал Степан девушку, пытавшуюся заглянуть в окно. «Дверь открыта. Мы же напугаем их. Ты представь, спишь, а тут к тебе в дом валиваются незнакомцы. А мы потихоньку спросим, есть кто дома или нет. Давай я зайду первой. Обычно я оказываю на людей положительное первое впечатление. Пожалуйста». Степан отошел в сторону. Настя открыла дверь и зашла в сени. Подошла к двери, ведущая непосредственно в дом, и постучала. С той стороны никакого шевеления. Постучала еще, снова ничего. Настя приоткрыла дверь. «Здрасте, дома кто есть?» – спросила она. Никакого ответа. «Извините, пожалуйста, дома кто-нибудь есть?» – спросила она еще громче. Ответа снова не последовало. Настя удивленно посмотрела на Степана. «Не нравится мне тут». Она прикрыла дверь. «Вообще не нравится эта тишина». «Пошли отсюда!» Степан пожал плечами, не видя причин отказываться от контакта с жильцами этого дома. «Что ты предлагаешь?» – спросил он. «Ждать, пока не встретим людей на улице». «Ладно, хорошо, идем». Они покинули двор и вышли на улицу. «Теперь можно было осмотреться основательнее». Место, в которое их занесло, больше всего напоминало большой поселок, оставшийся, по сути, деревней, но с более-менее однотивной застройкой и геометрически правильной конфигурацией улиц. Поселок словно вымер, не производя никаких звуков, кроме тех, что создавал ветер. Изредка хлопала калитка, шумели деревья, и все. Ни машин, ни мотоциклов, ни даже велосипедистов. Тревога холодила чувствительную душу Степана. Ему хватало ума понять, что мир вокруг них выглядит странно, ненатурально и не только из-за тишины. У него сложилось ощущение, что поселок бесконечен. Он видел улицы, уходящие вдаль, насколько хватало взгляда, на километры, а может на десятки километров. Просто он никогда не видел из-за кривизны земли, как могут выглядеть плоские поверхности на десятки километров. Настя не хотела этого замечать, только сокрушалась, что ее раздражают местные жители, которых нет». «Хватит. Мы бесполезно тратим время». Степан остановился. «Я пойду в дом». «Но вдруг там никого нет?» «Я уверен, что так и есть. Тебе не кажется, что мы в каком-то месте, которого не может быть?» «Не кажется». «А ты где-нибудь кроме Ярославля бывала?» «Бывала. Я в Турции два раза была и один раз в Египте. А ты?» «В Турции и Египте не бывал, но по стране поездил. Ты не видишь, что для поселка он слишком огромный. Все дома как под копирочку с минимальными отличиями». «Улицы от горизонта и до горизонта идеально пересекаются крест-накрест. Ни предприятий, ни всяких административных зданий, ни магазинов. Это где видано, чтобы пятерочки не было через каждый десяток домов? Ни одной машины у дома. Ни одной. Да тут бедняки живут. У них жигули в гараже, которые еще на свадьбу подарили». «Ну, конечно». Степан направился к ближайшему двору. Здесь был гараж, и ему стало любопытно посмотреть, есть ли в нем машина. Он открыл калитку, зашел во двор, прошел к гаражу. Дверь в него была открыта. Заглянул внутрь. Никакой машины в нем не было, хотя обстановка говорила о том, что она здесь когда-то стояла. Масляные подтеки на бетонном полу, зимние покрышки на стенах. «Нет машины, даже «Жигулей».» Степан показал Насте пустой гараж. Подошел к двери в дом. Она тоже была открыта. Приоткрыл ее и спросил. «Хозяева дома?» «Какой ты грубый!» прыснула Настя. «Я бы точно не ответила». Стиван смело прошел внутрь. Снял на всякий случай обувь, если хозяева все же окажутся дома. «Дома кто есть?» — повторил вопрос. Тишина. Прошелся по всем комнатам. Все выглядело так, словно дом оставили совсем недавно. Прибрались и уехали. Он пощелкал выключателями. Света не было. Прошел на кухню и открыл холодильник. В нем было еще холодно, но свет тоже не горел, будто электричество выключили незадолго до этого. «Будешь?» Степан вынул из холодильника бумажный пакет молока и предложил его Насте, которая ходила за ним по пятам. «Я молоко не пью, у меня непереносимость лактозы». Она сама заглянула в холодильник. Пока она выбирала себе, что съесть, Степан прошелся по кухонным шкафам и нашел пачку печенья. «С холодным молоком самое то на завтрак». Настя достала морковь, попыталась ее помыть под краном, но воды не было. «Чертов колхоз!» Выругалась она и полезла проверять шкафчики. Нашла пыльные пятилитровые бутылки. Вынула одну из них, понюхала и удовлетворенно произнесла. «Вода. Пить не буду на всякий случай, но помыть сгодится». Она помыла морковь, почистила ее и принялась грызть, шумно жуя. Степан посмотрел на ее легкомысленный образ. «Может, тебе приодеться?» — предложил он. «Ты о чем? Взять чужую одежду? Украсть?» Она посмотрела на него, как на дурака. «Насть, ты не видишь, что мы оказались в каком-то странном месте, как будто не настоящем. Здесь нет людей, бери все, что хочешь!» «Ты знаешь что, Степан? Тебе, наверное, серьезно приложили по затылку? Хватит нести дичь, про людей и про место. Ничего чужого я брать не буду!» «Ты хоть трусы надень!» «А то что?» Она посмотрела на Степана вызывающе. «Ты за себя не отвечаешь?» Она взяла и задрала подол ночной рубашки. «На, смотри, страдалец!» «Ух ты, дура, Настя!» Степан отвернулся. Поведение этой девушки чем-то напоминало поведение его Василисы в конфликтных ситуациях. Она тоже быстро теряла моральные нормы и могла отчебучить что угодно. Начать крыть матом, как сапожник, или демонстрировать себя в моменты внезапной ревности. Степан позавтракал и вышел из дома. Настя появилась спустя пару минут. «Все, она дело!» — сообщила она. «Доволен?» «Причем здесь я? Не мои причиндалы открывает ветром?» «Ладно, прости, что я так себя повела. Вы же, мужики, все немного животные». «Стоило ли извиняться, чтобы снова оскорбить?» — Степан усмехнулся. «Так это же правда. У вас плавающий ум между мозгом и членом. Причем одновременно он не может быть и там, и там. Мне даже смешно бывает, как я легко добиваюсь любого мужика». Они же как зомби становятся, когда я даю понять, что не против замутить с ними интрижку». Она вытянула руки вперед и хрипящим голосом нежити продолжила. «Секс! Мне нужен с ней секс!» «Ну, я бы так не стал вести себя как зомби», — признался Степан. «Ты хорошенькая, но туповатая, а это сразу отбивает интерес». «Вот ты говнюк!» «Нет, ты ботан и лопух, который просто не дотянется до девушки такого уровня, как я!» «Как много мы узнали друг о друге за такое короткое время! Секрет этой песни тебе подсказала гитара, лопух и шалава, ни пара, ни пара, ни пара!» Степан искренне рассмеялся, довольный экспромтом. «Да, ты морально подкованный говнюк», — признала Настя. «Ладно, давай с этого момента забудем все, что мы узнали друг о друге и что наговорили». «Давай», — согласился Степан. Они дошли до перекрестка, на котором стоял неработающий светофор. Направо открывался вид на более широкую улицу, и будто бы вдалеке им показалось, что они увидели площадь с большими зданиями. «Ну, вон там и магазины будут, и люди подтянутся», — заявила Настя. «Идем туда». «Идем», — поддержал ее намерение Степан. Солнце уже выглядывало из-за домов, обогревая мир. Но так ни одного человека или машины они не встретили. Неестественная тишина давлела над этим странным местом. Это начала признавать и Настя. Даже если сейчас было около шести утра, все равно кто-нибудь да появился бы на улице. В городе можно выглянуть в окно в любое время суток, и на дороге обязательно будет несколько машин и людей. Потратив минут пятнадцать, они подошли к двухэтажному зданию из красного кирпича с гордой вывеской «Супермаркет Снежинка». Типичный такой магазин из глубинки. Вывески разных калибров, цветов и шрифтов информировали обо всех продуктах и услугах, предоставляемых супермаркетом. «Я от колбаски с пивом не отказалась бы». Настя уставилась на выцветший баннер с колясками копченой колбасы. «Жаль, мы без денег». «Заходи и бери все, что вздумается, тут бесплатно», предложил Степан. «Так не бывает, за все приходится платить. Даже если тебе кажется, что халява идет в руки, расплата все равно будет, но не в том виде, в котором ожидаешь». «Вот мы с тобой, оказавшись здесь, расплачиваемся за свои дела». «А если мы уже расплатились?» — спросил Степан. «В смысле? А что, если мы умерли? Это место очень похоже на то, которое мы заслужили в загробной жизни. Очень большой колхоз без людей, без света, без машин, но со свежими продуктами. Степа, хорош нагнетать. Мы живые, место это только на первый взгляд странное. А если бы мы умерли, то никогда бы не попали с тобой в один загробный мир». «Мой бы выглядел, как один большой торговый центр, в котором все магазины открыты, и никого нет, и денег не надо», — заключила Настя. «Не сильно отличается от этого места», — заметил Степан, забрался на крыльцо и открыл дверь в магазин. Как ни странно, она тоже оказалась незапертой. Настю этот факт больше напугал, чем удивил. Он подтвердил слова Степана о странности этого поселка, похожего на загробный мир. «Но почему я и ты вместе?» — удивилась она. «Ха-ха, возможно, мы жили настолько не своей жизнью, что не дали себе шанса встретиться», — смея спросил Степан. «Сомневаюсь», — хмыкнула Настя. Степан прошел внутрь магазина. Здесь было сумрачно и пахло хлебом. Налево от лестницы, ведущей на второй этаж, находилась пекарня. Он прошел в нее и дотронулся до хлеба, лежащего на витрине в деревянных лотках. Булки были теплыми. Но никого из тех, кто мог их испечь, здесь не было». Степан взял в руки одну булку и убрал ее в пакетик. Настя взяла что-то из печеных сладостей и сразу откусила. «Ммм, какая вкуснятина!» — произнесла она. «Ты же сказала, что расплачиваться придется!» — напомнил ей Степан. «Расплачусь жиром на заднице!» — отмахнулась она. «Раз пошла такая пьянка!» Она взяла пакетик и накидала в него все, что привлекло ее гастрономическое внимание. «Получилось пролично!» Степан оценил, что он и за неделю не съел бы столько печёностей. С другой стороны от пекарни находился мясной павильон с фермерской продукцией. Тут под стеклом охлаждающих витрин лежали свиные, говяжьи, индюшачьи запчасти, фарш, сало разного посола пирамидками и, конечно же, колбаса, по-деревенски оформленная в коляске. У Насти разгорелись глаза. Угу, Вот это праздник живота!» Обрадовалась она и, позабыв о своих страхах, полезла в витрину. «Тебе за неделю ей не съесть!» Заметил Степан, глядя, как Настя закидывает колбасу в пакет. «Что они съем, понадкусываю!» Отмахнулась она. «Если мы найдем здесь еще и пиво, то это будет просто праздник!» «Короче, у тебя любое место, где есть пиво и колбаса, может считаться нормальным, несмотря ни на что!» «Ты занудный, Степан, как мой внутренний голос!» Настя прошла мимо него... И потопало по лестнице на второй этаж. Степан только сейчас понял, что у девушки на ногах надеты мягкие домашние тапочки. Он поднялся следом. Здесь уже пахло бытовой химией. Как оказалось, этажом выше находился и пивной отдел, и магазин одежды, и небольшой отдел с бытовой химией. Одним словом, в этом магазине можно было купить все, что угодно для постоянных нужд. Настю понесло в пивной она открыла холодильник и вынула из него несколько банок пива. Холодненькая, обрадовалась она. Затем Настя прошла в отдел одежды и принялась рассматривать ее. Делала она это бесцеремонно. Если вещь ей не нравилась, бросала ее на пол и топталась на ней, хотя несколько минут назад боялась прикоснуться к неоплаченному. Дух мародерства и халявы овладел ею. Степан смотрел на девушку со стороны. Откусывал от коляски копченой колбасы, заедал хлебом и запивал холодным лимонадом. Наконец Настя выбрала спортивный костюм, скинула с себя ночную рубашку и, ничуть не стесняясь, переоделась в него. С домашними тапочками он смотрелся странно. К счастью, здесь продавалась и обувь. Настя примерила на себя белые кроссовки и осталась в них. «Ха -ха -ха, ну, теперь я не так возбуждаю твои пубертатные чувства, смеясь, спросила она. «Я же не зомби. Ты меня и в ночной рубашке не возбуждала», — соврал Степан назло. «Врун!» — обиделась Настя. «Или ты не по девочкам?» «Тьфу на тебя! Ну что, закончили бородерить? Он направился к лестнице. «Слушай, давай пополам разделим, что я набрала», — предложила Настя. «Давай». Степан сорвал со стены пакет, предназначенный для упаковки одежды, и передал его Насте. Девушка поделила свои припасы. «Тебе пиво надо?» — спросила она. «Нет. Ну да, ты ж ботаник, тебе алкоголь мамка не разрешает. Не ощущаю от него никакого удовольствия». «Девочки не возбуждают, алкоголь не радует. Вот ты оказался тут в наказании», — посмеялась Настя. «А ты тогда почему?» «Чтобы уравновесить твои достоинства своими недостатками». «Ага, значит, ты признаешь, что не пить пиво — достоинство?» «Признаю, что это достойное занудство и могильная тоска». С улицы донеслись голоса. Степан с Настей замерли, испугавшись, что их сейчас примут за воров. «Вот я послушала тебя, дура!» Настя задергала молнии спортивной куртки. «Интересно, здесь есть черный выход?» «Наверняка есть. Товар обычно грузится с заднего входа». Степан подошел к окну, открывающему вид на площадь перед магазином. На улице он увидел трех человек, рассеянно озирающихся по сторонам. Они совсем не походили на жителей поселка, а больше напоминали их самих. «Настя, они такие же, как и мы, растерянные», — сообщил он девушке. «Побудь пока тут, я выйду, поинтересуюсь». «Постой!» — она остановила его. «А вдруг они опасны?» «Нет, не опасны. Там женщина есть». Степан сбежал по лестнице вниз и выглянул из-за двери, не обнаруживая себя. Компания, две женщины, уже не молодые, и один мужчина на вид еще старше их, направлялись в сторону магазина. При этом они активно озирались, выдавая свое неместное происхождение. Степан решил показаться им на глаза и вышел наружу. Троица, увидев его, замерла, а потом одна из женщин кинулась в его сторону. «Парень, ты местный?» — громко спросила она на ходу. «Мы тут заблудились, а никого нет. Скажи нам, где мы есть и как отсюда выбраться?» Она поднялась по ступенькам и схватилась за бок. «Вот это пробежка!» «Нет, не местный!» — А вы тоже проснулись внезапно здесь? — спросил Степан, зная ответ заранее. — Я вообще у подруги ночевала, а проснулась в чужом доме. Хоть убей, не пойму, как тут оказалось. Вышла на улицу, пошла, куда глаза глядят, лишь бы людей встретить. Нарвалась на этих двух. У них похожая история. Оба засыпали не здесь, а проснулись. Ты в курсе, что творится? — К сожалению, нет. Степан подошел к дверям и крикнул внутрь магазина. — Настя, выходи! Она вышла через минуту с двумя пакетами. «Здрасте!» – поздоровалась Настя со всеми подошедшими. «Добро пожаловать в бесплатный ад!» – она покосилась на пакеты. Мужчина с интересом посмотрел на Настю. «Вы набрали это в магазине?» – поинтересовался он. «Просто мы зашли в один ларечек и тоже немного там позаимствовали. Он был открыт». «Тут все открыто», – поделился наблюдением Степан. «Дома, магазины. Все свежее, хлеб еще теплый, пиво холодное, хотя электричества нет». «Что вы думаете об этом месте?» — спросила одна из женщин. «Мы умерли во сне и вознеслись в такое вот странное чистилище?» «Лично меня ударили по голове», — признался Степан. «И да, это место похоже на искусственный полигон для каких-то целей. Не знаю только, умер я или попал в человеческом теле. Разве душе требуется еда?» «Какая дичь!» — мужчина сплюнул себе под ноги. «Это сон, кошмарный сон!» «Что бы это ни было, мы все равно узнаем о цели нашего попадания сюда», — решил Степан. «Давайте пока держаться вместе. Кстати, меня зовут Степаном, а это Настя. Я Анатолий», — представился мужчина, замначальника банка. Ольга представилась женщина, которая прибежала первой. Соня представилась вторая. «Значит, вы тут хорошо затарились?» — заметил Анатолий. «Да, думаю, до вечера нашей компании этой еды хватит», — решил Степан. «Можно найти какой-нибудь проличный дом и остановиться в нем, «А если хозяева?» — попыталась возразить Соня. «Нет никаких хозяев», — отрезал Степан. «Может быть, ночью являются?» «Да ну тебя!» — Настя ударила Степана по руке. «Вот ты создал мне фобию. Я теперь не усну. «Это была шутка», — посмеялся Степан. «Ну что, идемте выбирать дом. Предлагаю остановиться в благоустроенном с баней и бассейном». «Согласен», — произнес Анатолий. «А вы заметили, что здесь нет машин?» «Заметили», — согласилась Настя. «Это очень странно». Компания миновала два квартала и в начале третьего смотрела двухэтажный домик. Ворота, как и полагалось в этих местах, были открыты. Люди смело вошли во двор и стали его обследовать. Но за дах стояла небольшая баня с полной полиницей дров. Бассейна не было, но имелась покрышка от Кировца, наполненная водой. Вполне себе народная альтернатива «Фурако». Гипотетические хозяева использовали емкость для полива и купания. «Остаемся», – озвучил вердикт после осмотра Анатолий. Компания зашла в дом. Настя принялась резать колбасу и хлеб, остальные проверяли припасы. Нашли банку консервированных помидоров, сыр, самодельный печеночный паштет. Выставили все на стол и сели за него. Настя, скрипя сердце, поделилась пивом. Едва они приступили к завтраку, как по земле прокатилась волна, похожая на сейсмическую. Задрожали окна, распахнулась входная дверь, в шкафах задребезжала посуда, завибрировали стулья. А спустя несколько минут донесся далекий гром. Степан выбежал на улицу и полез на крышу дома узнать причину.